Глава вторая. Ты убрала номер 703? Спросила Алана, стоило мне подойти к ресепшену, где она с администратором обсуждала что-то крайне важное. Наверное, очередного постояльца, которого он не мешало бы совратить. Шутки у них такие, не более. В другой ситуации я послушала бы их задорное обсуждение, но сейчас было не до этого. Нет, еще. У меня тут срочная проблема появилась. Мне нужно... Зазвонил телефон. Я внезапно поняла, что теперь все точно пропало. Следовало бы нестись из-за сломя голову, но сам процесс оказался не таким уж быстрым. Уже успела откатить на свое законное место уборочную тележку, прихватить сумку, переодеться. Все бегом-бегом. Это заняло от силы десять минут, возможно, даже меньше. Присутствовала уверенность, что богатей не успел на меня пожаловаться? Мужчина все-таки не одет, к тому же он и ему подобные люди с таким количеством денег жили значительно медленнее. Им не нужно носиться ужаленными пчелами, чтобы заработать сущие копейки. Администратор ответила на телефонный звонок произнесла набор заученных до автоматизма фраз: Я же вся похолодела. Почему не додумалась сразу, что миллионеру из того номера «Ведь даже спускаться не нужно, чтобы нажаловаться на оскорбительное поведение горничной. Всего лишь поднять трубку, сказать несколько слов, и все. моей жизни конец». «Мне надо немедленно уйти», — снова зашептала я Алане, как вдруг увидела того самого богатея, который вышел из лифта в белоснежной рубашке и светлых хлопковых штанах. Внутри все сжалось от страха. Я должна была залезть под стойку, спрятаться, но вместо этого встала как вкопанная. Вот часто со мной такое случалось. Не могла действовать нормально в стрессовых ситуациях. София, ты меня слышишь? Алана толкнула меня в бок. А она что-то говорила? Я тут не могла оторвать взгляд от миллионера, который неукротимо приближался к ресепшену. Все ближе и ближе. Глаза постояльца были красными, он хмурился, разговаривая по телефону. Единственное, смотрел прямо перед собой, явно не замечая меня. «Нужно срочно убрать номер, скоро заселяться приедут, София!» Я почувствовала что-то в своей руке, рассмотрела записку с номером. «И снова доброго дня, Роман Витальевич, вы так быстро вернулись!» Елейным голосом произнесла администратор. Мужчина раздраженно отмахнулся. «Если вы вправду все подстроили, то я вас обоих не прощу, это слишком!» Я начала шаг за шагом отступать. К выходу сейчас пробираться опасно, поэтому лучше двинуться к лифтам, чтобы точно не столкнуться с богатеем, в которого я прыснула средством для очищения стекол. «Да, я как раз к нему еду. Сейчас выселюсь из отеля и сразу выхожу. Да сколько можно ждать!» прикрикнул он на администратора, которая с любованием смотрела на мужчину, и та зашевелилась быстрее. Все обошлось. Он не доложил о моем оскорбительном поведении. Я добралась до лифта, нажала кнопку вызова, прислушалась. Роман Витальевич больше ничего не сказал. Его больше занимал телефонный разговор, чем общение с персоналом нашего отеля. Едва раздался звонок, и передо мной разъехались металлические двери. Миллионер развернулся и быстрым шагом пошел к выходу. Я не дышала, смотрела ему вслед, все еще ждала, что доложит на меня, указав в мою сторону пальцем. София! Алана перегородила мне своим телом обзор. Номер нужно быстро убрать. Живее, живее. Кстати, что ты там хотела? А. Нет, уже ничего. Я оглянула через ее плечо на выход, где через стеклянные двери было видно, как Роман Витальевич садится в свою дорогую машину. Все обошлось? София! настойчиво произнесла женщина, иду! Я кивнула и вошла в лифт, чуть не оказавшись зажатой дверями. Не нужно никуда убегать. В неверии, что никаких последствий не было, я отправилась снова работать. Да-да, той самой уборщицей, хотя это не прикольно. Но ведь мне еще предстояло возвращаться домой, отдавать долги, с помощью которых сюда приехала, жить на что-то на новой съемной квартире и искать новую работу. Наверное, я была слишком ошеломлена. В другой ситуации не стала бы оставаться на месте преступления, но словно до конца не понимала весь ужас содеянного. Это же миллионер, а такие не спускают оплошности простым людям. Но Роман Витальевич ничего не сделал. На ресепшн не сообщил. Скорее всего, даже не узнал меня, когда стояла там неподвижно. В некой прострации провела остаток дня и даже ночи. Расставание с Андреем ушло на второй план. «У меня здесь богатей, который почему-то не отреагировал на оскорбившую его своими действиями горничную». «Неужели бывают такие?» Не верилась, потому как после нашего столкновения он ругался слишком красноречиво для того, кто умел прощать. Утром решила всего лишь проверить, не поступила ли на моё имя жалоба, просто узнать, совсем тихонечко. Но нет, ничего особенного не было слышно. Я снова принялась за работу. В какой-то момент страх настолько отпустил, что я начала переживать из-за Андрея и нашего разрыва с ним. Бывший жених заблокировал меня в социальных сетях, а мне хотелось выяснения отношений. Внутри жгло от непонимания. Как он мог со мной так поступить? Наверное, из-за неуемных мыслей я даже забыла бы об инциденте с тем миллионером, если бы не один утерянный наушник. Его, как назло, нигде не было. Я проверила все свои вещи, униформу, даже наведалась в тот злосчастный номер, где достаточно грубо умывала попавшегося под мое средство для очищения стекол постояльца. Под кроватью, за каждой дверью, под столиком и креслами, возле балкона, на полках, в шкафу. Куда запропастился? Стоит ли переживать по поводу его потери? Нужно ли все-таки бежать из Эдема? Или на свой страх и риск продолжить работать здесь? Все упиралось в деньги. Их не хватало. Тем более на днях я должна была получить аванс. С такими тревожными мыслями я зашла в очередной номер и застыла на входе. Платье невероятной красоты. черное, усыпанное мелкими искрящимися на свету камешками. Помнится, я как-то видела такое в витрине. Кажется, даже именно это. Но затем обратила внимание на цену и подумала, что даже моя почка не стоила таких денег, как этот восхитительный наряд. И вот оно, лежало на кровати возле раскрытой коробки, манило. Как же можно не подойти и не провести по нему ладонью? В пальцах заколола от желания взять его и приложить к себе, посмотреть в зеркало. Я ничего плохого не сделаю, просто проверю, сочетается ли это произведение искусства с моими черными волосами и карими глазами. Уверена, оно подчеркнуло бы каждый изгиб моей фигуры. Из-за высокого выреза мои ноги показались бы еще длиннее. А если надеть каблуки? Я с сожалением положила его обратно, приступила к уборке. Вытерла пыль, ровно сложила вещи на всех поверхностях, помыла полы, привела в порядок санузел. Едва настало время уходить, снова приблизилась к заоблачному дорогому великолепию, которое такой, как я, никогда не будет доступна. Оно так и останется мечтой с витрины, на которую не хватит моей почки, даже двух. Следовало уйти. Все. Нужно работать, еще раз проверить, не поступила ли на мое имя жалоба, а потом прогуляться и развеяться. Уж слишком напряженными оказались эти дни. Мне нужно отвлечься и попытаться забыть Андрея с его сообщением, и то фото от подруги, вчерашний инцидент с богатеем, и мысль, что я недостойна даже прикоснуться к платью. Не то, что вообще его примерить. Стало обидно. Почему недостойно-то? Я из такой же плоти и крови, как его хозяйка. Наверное, мою голову слишком напекло карибским солнцем. Иначе как объяснить, что я вдруг начала раздеваться, чтобы надеть этот изумительный наряд? Платье идеально легло по фигуре. Я придержала струящийся подол, приблизилась к зеркалу и начала вертеться перед ним. Подумала и распустила волосы, которые упали черным шелком на оголенные плечи. На меня смотрела настоящая красотка. Точно не я, какая-то другая девушка. У меня даже глаза горели живым огнем, словно было в наряде что-то магическое, из-за чего приходилось ровно держать осанку и выставлять вперед третьего размера грудь, чтобы девушка в отражении выглядела более статно. Ладони все проходились по бокам. Кожей забавно ощущалась россыпь мелких камешков, Я глубоко дышала, заворожённо разглядывая себя в зеркале. Это я? Или не я? Нет, вправду я. Так, нужно сделать фотографию и отправить Андрею. Пусть знает, кого он решил променять на Алину. Уборщицы и такими бывают. Я побежала на носочках к уборочной тележке и осторожно, чтобы меня никто не заметил, подхватила сумку с минимальным набором вещей которую взяла с собой на случай, если придется срочно покидать Эдем. И вообще, остров Санта-Терезу, на котором отель находился. Тихо прикрыла дверь, вернулась в номер. Приблизившись к кровати, принялась искать телефон, как вдруг услышала спешные шаги. «Вот она!» Сердце ушло в пятки. Я приготовилась оправдываться, развернулась и напоролась взглядом на двух широкоплечих мужчин бандитской наружности. Один бретоголовый. «Второй бородатый». Притом они так стремительно на меня надвигались, что я успела только попятиться и повалиться на кровать. «Хватай!» — продолжил тот, что пониже. «Вы что-то путаете. Я случайно, я не хотела...» «Мешок на голову наденем?» — спросил бородатый. «Да не, так справимся». Они одновременно схватили меня за руки и дернули вверх. Я не успела даже закричать, как рот оказался заклеен изолентой а я сама оказалась заброшенной на плечо Бриттоголового. «Нужно поспешить. Хозяин сказал действовать оперативно». Я замычала, начала вырываться все сильнее, сжимая в руках сумку и телефон. «Это все из-за богача?» «Ну вот, нужно было сразу бежать. Что теперь со мной будет?»